Заяц и еж. Это быль на небылицу похожа, ребятушки, а все же в ней есть и правда. Вот почему мой дедушка, от которого я ее слышал, имел обыкновение к рассказу своему добавлять, правда в ней все же должна быть, дитятка, потому что иначе зачем было бы ее и рассказывать? А дело-то было вот как. Однажды в воскресенье, под конец лета, в самое время цветения гречихи, выдался хороший денек. Яркое солнце взошло на небе, повеяло теплым ветерком по жневью, песни жаворонков наполняли воздух, пчелки жужжали среди гречихи, а добрые люди в праздничных одеждах шли в церковь. И вся тварь божия была довольна, и ежик тоже. Ёжик же стоял у своей двери, сложа руки, вдыхая утренний воздух и напевая про себя нехитрую песенку, как умел. И между тем, как он вполголоса так напевал, ему вдруг пришло в голову, что он успеет, пока его жена детей моет и одевает, прогуляться в поле и посмотреть на свою брюкву. А брюква-то в поле ближе всего к его дому росла, и он любил ее кушать у себя в семье, потому и считал ее своею. Сказано, сделано запер за собою дверь и пошел по дороге в поле. Он не особенно далеко и от дома ушел и хотел уже свернуть с дороги, как повстречался с Зайцем, который с той же целью вышел в поле на свою капусту взглянуть. Как увидел ежик Зайца, так тотчас же весьма вежливо с ним поздоровался. Заяц же, в своем роде господин знатный и притом весьма заносчивый, и не подумал ответить на поклон Ёжика. А напротив того сказал ему, скорчив приносмешливую рожу, «Что это значит, что ты тут так рано утром рыщешь попылю?» «Хочу прогуляться», — сказал Ёжик. «Прогуляться?» — засмеялся Заяц. «Мне кажется, что ты мог бы найти и другое, лучшее занятие своим ногам». Этот ответ задел ежика живое он все способен был перенести, но никому не позволял говорить о своих ногах, так как они от природы были кривыми. — Не воображаешь ли ты, — сказал ежик зайцу, — что ты со своими ногами больше можешь сделать? — Конечно, — сказал заяц. — А не хочешь ли испытать, — сказал ежик, — бьюсь об заклад, что если мы побежим в запуски, то я тебя обгоню. — Да ты смешишь меня, ты со своими кривыми ногами... «И меня обгонишь?» – воскликнул заяц. «А, впрочем, я готов, если тебя разбирает такая охота. На что мы будем спорить? На золотой Луидор да на бутылку вина», – сказал ёжик «Принимаю», – сказал заяц. «Побежим сейчас же?» «Нет, куда же нам спешить?» – отозвался ёж. «Я ничего еще сегодня не ел. Сначала я схожу домой и немного позавтракаю. Через полчаса я опять буду здесь, на месте». Тем и ушел ежик с согласия зайца. По пути ежик стал раздумывать. Зайца надеется на свои длинные ноги, но я с ним справлюсь. Хоть он и знатный господин, но вместе с тем и глупый. И он, конечно, должен будет проиграть заклад. Придя домой, ежик сказал своей жене, «Жена, одевайся поскорее, тебе придется со мною в поле идти». «А в чем же дело?» сказала его жена. «Я с зайцем поспорил на золотой луидор и на бутылку вина, что побегу с ним в запуске, и ты должна при этом быть». «Ах, боже мой!» стала кричать ежикова жена на мужа. «Да в своем ли ты умели ты совсем ума рехнулся? Ну как можешь ты бегать с зайцем в запуске?» но молчи, знай, жена!» сказал ежик. «Это мое дело, а ты в наших мужских делах». «Не судья! Марш! Одевайся и пойдем!» Ну и что же оставалось делать ежиковой жене? Должна была волей-неволей идти вслед за мужем. По пути в поле ежик сказал своей жене, «Ну, теперь слушай, что я тебе скажу. Видишь ли, мы побежим в перегонки по этому длинному полю. Заяц побежит по одной борозде, а я по другой, сверху вниз. Тебе только одно и дело — стоять здесь внизу на борозде» и когда заяц добежит до конца своей борозды, ты крикнешь ему «Я уже здесь!» Когда шли они до поля, ежик указал жене ее место, а сам пошел вверх поплю. Когда он явился на условленное место, заяц был уже там. «Можно начинать?» — спросил он. «Конечно!» — отвечал ежик, и тотчас каждый стал на свою борозду. Заяц сосчитал «Раз, два, три!» И помчались они вниз по полю, но ежик пробежал всего три шага, потом присел в борозде и сидел спокойно. Когда заяц на всем скаку добежал до конца поля, ежикова жена ему и крикнула «Я уже здесь!». Заяц приостановился и был немало удивлен. Он был уверен в том, что кричит ему сам еж. Известно уж, что ежа по виду не отличишь от ежихи. Заяц подумал «Тут что-то неладно» и крикнул «Еще раз побежим обратно!» и опять помчался вихрем, откинув уши на спину. А ежикова жена преспокойно осталась на месте. Когда же заяц добежал до верха поля, ежик крикнул ему «Я уже здесь!» Заяц крайне раздосадованный крикнул «Побежим еще раз обратно!» «Пожалуй», — отвечал ежик, — «По мне так сколько хочешь». Так пробежал заяц семьдесят три раза туда и обратно. И ежик все его обгонял. Каждый раз, когда он прибегал к какому-нибудь концу поля, Либо ежик, либо жена его кричали ему «Я уже здесь!». В семьдесят четвертый раз заяц уши добежать не мог. Повалился он среди поля на землю, кровь пошла у него горлом, и он сдвинуться с места не мог. А ежик взял выигранной им золотой луидоры бутылку вина, крикнул жену свою, и оба супруга, очень довольные друг другом, отправились домой. И коли их доселе смерть не постигла, то они, верно, и теперь еще живы. Вот так-то оно и случилось, что еж-зайца обогнал из того времени. Ни один заяц не решался бегать в запуске с ежом. А назидание из этой бывальщины вот какое. Во-первых, никто, как бы не считал себя знатным, не должен потешаться над тем, кто ниже его, хоть будь он и простой еж. А во-вторых, здесь каждому совет дается такой. «Коли свататься вздумаешь, так бери себе жену из своего сословия, и такую, которая бы во всем тебе была ровня. Значит, кто ежом родился, тот и должен в жены себе брать ежиху. Так-то».